На рассвете их разбудил дождь, мелкий, моросящий. Он тихонько шелестел по сосновым иглам над головой, в торе шуму горной речки. Капли уже просачивались сквозь крышу их шалаша, ледяные брызги падали на лицо. Элизабет попыталась плотнее уложить ветки, но получилось так, что с них полило сильней. Тогда они взяли чемоданы... Закутались в платки и примостились ежась от холода, под густой лиственницей. В утреннем свете уже виднелись деревья. Белый туман сползал в долину. Было так холодно, что Эстер и Элизабет жались друг к другу, не находя силы встать. Потом в лесу раздались мужские голоса, оклики. Пришлось подниматься натягивать сырую одежду, брать чемоданы и идти дальше. Ноги у Эстер ныли. Она то и дело оступалась на каменистой дороге, глядя в спину идущей впереди матери. Силуэты людей появлялись из леса точно призраки. Эстер оглядывалась в надежде увидеть позади польских девочек но сегодня не было слышно ни детских голосов, ни смеха, только шорох шагов по камням до да шум речки, которая текла навстречу. Окутанный туманом лес казался бесконечным. Не было видно ни верхушек деревьев, ни гор. Они шли как будто без цели, сгорбившись под тяжестью чемоданов, спотыкаясь, рання ноги об острые камни. Эстер и Элизабет обгоняли беженцев, которые вышли в путь раньше их и уже успели устать. Старухи сидели на своих узлах у дороги, и в тумане их лица казались еще бледнее. Они не жаловались, ждали, сидя на обочине, иные совсем одни, с обреченным видом. Дорога привела к речке, надо было переходить ее вброд — Туман рассеивался, уже был виден склон горы напротив, темные лиственницы и светло-голубое небо. Это приободрило Элизабет. Она ловко перешла речку, держа Эстер за руку, и они, не останавливаясь, стали подниматься вверх по склону. Немного повыше справа стояло каменное сооружение, что-то вроде сарая, где тоже, должно быть, ночевали беженцы. Трава вокруг была вытоптана — Снова Эстер услышала крики черных, желтоклевых птиц, но они не пугали, а наоборот, радовали, словно птицы говорили им «Мы здесь, мы с вами». Еще до полудня Эстер и Элизабет пришли к святилищу. Здесь кончался лес, долина расширялась, и на открывшемся перед ними плато над речкой они издали увидели длинные дома и часовню. Эстер вспомнилась, как Гаспорини рассказывал ей про мадону про статую, которую налито переносят в святилище, а зимой возвращают в долину, закутав плащ, чтобы она не замерзла. Это было, казалось, ей так давно. Эстер даже не сразу поняла, что сюда они и шли. Ей представлялось, что она увидит статую в гроте среди деревьев, в окружении цветов, и теперь она в недоумении смотрела на уродливые строения, похожие на казармы. Эстер с матерью пошли дальше и вскоре добрались до плато. На маленькой площади перед часовней толпился народ. Все это были беженцы, те, что ушли еще ночью. Мужчины, молодые парни, женщины, дети, даже старики в лапсердаках сидели прямо на земле – прислонившись к стенам. Были здесь и итальянские солдаты 4-й армии. Они расположились в одной из казарм, но сидели снаружи, усталые, и даже в формах тоже походили на беженцев. Эстер поискала глазами капитана Мандалони, однако его не было. Наверное, он отправился другой дорогой через перевал Сириего и, может быть, уже добрался до Италии, Не было видно и Рошели. Эстер стиснула руку Элизабет. «Здесь мы встретимся с папой?» Элизабет не ответила. Она положила их по клажу у стены, попросила Эстер присмотреть за вещами и пошла поговорить с мужчинами, которые шли с учителем Зелегманом. Но и они ничего не знали. Эстер расслышала, что речь Шла дороги на Бертемон, на перевале. Они показывали куда-то за долину, на горы, уже окутанные сумраком. Элизабет вернулась. Голос ее звучал глухо, устало. Она сказала только, «Мы подождем здесь до завтра. Завтра утром перейдем границу. Он придет сюда». Но Эстер поняла, что мать ничего не знает. Беженцы устраивались на ночлег. Итальянские солдаты открыли дверь одной из казарм и помогали женщинам носить чемоданы. Они раздали всем одеяло и даже принесли горячего кофе. Эстер не знала этих солдат. Все они были молоденькие, почти дети. «Войне конец!» — говорили они и смеялись. После ночевки под дождем помещение казармы показалось почти роскошным. Кроватей на всех не хватило, и Эстерс Элизабет пришлось спать в одной постели. Прибывали все новые беженцы, устраивались как могли. Те, кому не хватило места в казарме, пошли ночевать в часовню. Двери все равно были выломаны. Самые крепкие мужчины во главе с Зелегманом решили перейти через перевал до наступления темноты. Ветер... Разогнал облака, и горные вершины сияли снежными шапками. Эстер стояла на площади, когда небольшой отряд начал подниматься по тропе над святилищем. Она смотрела им вслед, и ей хотелось уйти с ними, ведь они уже к ночи будут в Италии. Но мать слишком устала, чтобы идти сегодня, а, может быть, и вправду надеялась, что придет отец». Эстер увидела заброшенный коровник под откосом среди лугов. Там текли ручьи, сливаясь ниже в горную речку. Почему-то ей казалось, что отец придет именно с этой стороны. Она представляла его себе. Вот он спускается с горы, вот идет через пастбище по пояс в траве, вот перебирается через речку, прыгая с валуна на валун. Дети беженцев уже позабыли об усталости. Одни играли на площади перед часовней, другие бегали по откосу с визгом и смехом. Засмотревшись на них, Эстер забывала о дороге, по которой должен был прийти отец. И когда понимала это, у нее сжималось сердце. Но вновь раздавался детский крик, и она опять отвлекалась, Над часовней кружили желтоклювые птицы, они тоже кричали, словно хотели что-то сказать людям. Потом Кастер подсела мать, обняла ее и крепко-крепко прижала к себе. Она весь вечер смотрела в ту же сторону, на голый черный горный склон. Мать молчала, и Эстер спросила, «А если папа не сможет сегодня прийти, — «Мы подождем его здесь завтра?» Элизабет ответила сразу. «Нет, он не велел его ждать, надо идти дальше». «Значит, он догонит нас в Италии?» «Да, родная, догонит. Он придет другой дорогой, ведь он все дороги знает. А может быть, он уже идет через Бертемон со своими друзьями. Немцы преследуют евреев повсюду, понимаешь?» Вот почему нам надо идти, не останавливаясь. Но и на этот раз Эстер поняла, что мать лжет, всё выдумывает, чтобы ее успокоить. От этого стало больно где-то внутри, как от кулаков мальчишек, тогда у заброшенной Риги. Арашель вдруг вырвалась у Эстер. Ее тоже преследуют немцы. Мать вздрогнула словно услышала нечто кощунственное. «Почему ты спрашиваешь о Рошелле? Она ведь тоже еврейка», — сказала Эстер. Элизабет пожала плечами. «Она сама от нас отвернулась, бросила родителей, всех своих. Она уехала с итальянцами». Эстер вся вспыхнула и почти выкрикнула в ответ. «Нет, это неправда. Она не уехала с итальянцами». Она осталась в деревне со своими родителями. «Откуда ты знаешь?» — насторожилась мать. Эстер упрямо повторила. «Вовсе она не уехала с итальянцами, я знаю, она осталась с родителями». «Отлично», — холодно проговорила Элизабет. «Думаю, она сумеет позаботиться о себе». Они замолчали, глядя вдаль, туда, где начинался лес». Но что-то словно надломилось. Теперь они, наверное, уже ничего не ждали. Под вечер горные вершины утонули в тучах. От раскатов грома содрогалась земля. грохотало так близко, что некоторые беженцы закричали от страха, решив, будто начинается бомбежка. Упали первые тяжелые капли дождя. Эстер побежал укрыться в часовню. Внутри было так темно, что она ничего не видела, и то и дело спотыкалась о лежащих. Беженцы спали прямо на полу, закутавшись в одеяло. Те, кому не удалось лечь, стояли, прислонившись к стенам. Часть крыши была разворочена снарядом, и левый угол часовни заливал дождь. Невзирая на запрет итальянцев, горели свечи справа от алтаря, И в свете трепещущих язычков пламени Эстер могла разглядеть силуэты и лица беженцев. Здесь были по большей части старики и старухи, одетые на русский или польский манер. Таких она видела в синагоге во время шабата. Их лица осунулись от усталости и тревог. У алтаря, там, где горели свечи, Покутающиеся в лапсердаке старики сидели вокруг рэбби Ицхака Салантера, который читал вслух толстую книгу, стоя спиной к свечам, чтобы лучше видеть. Прислонившись к холодной стене часовни, Эстер снова слушала непонятные слова на певучем, отрывистом языке и не могла оторвать глаз от лица старика в свете свечей, и опять она ощутила тот же трепет — Словно этот незнакомый голос звучал для нее одной, в ней, в глубине ее существа. Тихий шелестящий голос читал книгу, и куда-то исчезали усталость, страхи, гнев. Эстер не думала больше о черном склоне, откуда должен был прийти отец — И путь его теперь представлялся ей не пропастью, ужасной, и смертельной, но длинной дальней дорогой, в конце которой тайна. Все преобразилось здесь. В горах грохотал гром, дорога ныряла в ущелье. Все это стало похоже на легенду. Стихии взвихрились, чтобы перестроиться в новый порядок. Дождь лил, как из ведра, и часовню заливало через дыру в крышу. Дети жались к матерям, тихонько раскачиваясь в такт голосу Ицхака Салантера, который читал слова из книги. Старик умолк, долго держал раскрытую книгу перед лицом, а потом запел красивым, низким, совсем не дребезжащим голосом, и все — мужчины, женщины, даже малые дети — вторили ему без слов — Повторяя одно ай яй яй яй Одна из польских девочек, та самая светлоглазая, что привела Эстер к своей семье, подошла к ней и взяла за руку. Она узнала ее, несмотря на темноту. В свете молнии Эстер видела ее лицо, словно озаренное изнутри радостью, когда она пела вместе со всеми, медленно раскачиваясь взад вперед. И Эстер тоже запела. Песня взмывала под купол часовни, перекрывая шум дождя и раскаты грома. Казалось, от нескольких свечек, зажженных у алтаря, лился тот же свет, что в синагоге вечер шабата. Теперь и другие люди, пришедшие из казарм, входили в часовню. Элизабет увидела свою мать, стоявшую дверей. Не выпуская руку маленькой польки, она подошла к ней и помогла пройти в облюбованный ими уголок к стене. За окнами молнии пронзали темную ночь, мало-помалу пение стихло. Все стояли молча, вслушиваясь в шум дождя и раскаты удаляющейся грозы. Один за другим, подрагивая, гасли огоньки свечей. Люди словно забыли, где они и что с ними. Потом Эстер бежала через двор на холодном ветру. Они с Элизабет легли в одну кровать, тесно прижавшись друг к дружке, чтобы не упасть. На рассвете итальянские солдаты отправились в путь — и беженцы двинулись следом. Небо сияло глубокой синевой над снежными вершинами. Каменистая дорога уходила, петляя вверх сразу за часовней. Шли медленно из-за детей и стариков. Длинная вереница растянулась по дороге, и черные фигурки казались крошечными среди огромных камней. Эстер с матерью шли теперь по гигантской осыпи. Никогда Эстер не видела, даже представить себе не могла такого пейзажа. Уходящее вверх хаотичное нагромождение камней, ни единого деревца, ни травинки. Каменные глыбы зависли на самом краю пропасти. Тропа была такой узкой, что камни срывались из-под ног и катились вниз, наверное, до самой долины. Из-за опасности ли а, может быть, от холода, никто не разговаривал. Даже маленькие дети шли по узкой тропе молча. Был слышен только шум невидимой речки далеко внизу, стук падающих камней до да свистящее дыхание. Умаевшись, Эстер хотела было поставить чемодан и присесть, но мать тут же потянула ее за руку и, прикрикнув, не со зла, от отчаяния, заставила идти дальше. Вереница беженцев все больше растягивалась. Старики и старухи в черных платках, которые последними ушли из часовни, остались далеко позади, их уже не было видно за гребнями гор. Другие, женщины с детьми, шли медленно, но не останавливались». Тропа шла по краю пропасти, на котором кое-где исхитрились вырасти деревца. Эстер увидела внизу сожженную молнией лиственницу, большую, черную, похожую на скелет. По другую сторону долины рассекала небо высокая гора, грозно ощетинившаяся острыми скалами. Здесь было страшно. Но какая же красота!» блестящие на солнце камни, непроницаемо синее небо. А страшнее всего было смотреть за долину, туда, куда они шли уже два дня, на темную, отливающую синевой и мерцающую инием стену, окутанную большим белым облаком, которое таяло в небесной вышине. Это казалось таким далеким, Таким неприступным, что у Эстер кружилась голова. Как она доберется туда? Да возможно ли вообще туда добраться? Или их обманули, и все эти люди пропадут в ледниках, заблудятся в тумане, сгинут в какой-нибудь пропасти? Повыше! Когда тропа петляла по склону горы, Эстер снова увидела круживших в небе черных птиц, однако на сей раз это были безмолвные хищные ястребы. Вдоль всей тропы, под откосом, переводили дух беженцы. Эстер узнала женщин, которых видела в часовне. Ели живые от голода и усталости, они обессиленно сидели на камнях, и смотрели перед собой невидящими глазами. Притихшие дети стояли рядом. Девочки смотрели на Эстер, когда она проходила мимо. Какая-то печальная мольба была в их глазах, словно они цеплялись за нее взглядом. Когда Эстер и Элизабет вышли к озеру, у подножия высоких гор, солнце уже скрылось в облаках, и свет померк. Вода в озере была цвета льда, неподвижная, как зеркало. Беженцы сидели на берегу среди нагромождения скал, отдыхая. Но самые крепкие уже начали восхождение к перевалу, в то время как измученные женщины и старики только подходили к озеру. Эстер сидела за скалой, укрывавшей ее от порывов ветра, и смотрела на них. Элизабет несколько раз поднималась, «Пойдем, пора, мы должны перебраться до темноты». Но Эстер не сводила глаз с тропы, как вчера, когда ждала отца. Только сегодня она высматривала не его, а старого рэбе Ицхака Салантера, который читал книгу и пел в часовне. Эстер не хотела уходить без него. Мать снова заторопила ее, но она взмолилась. «Пожалуйста» давай подождем еще немножко. В облаке, окутывающем склон перед ними, вдруг образовался просвет, и стала видна темная линия дороги в ложбине между двумя остроконечными вершинами. Только на мгновение, и края облака вновь сомкнулись. Где-то в горах уже глухо ракотал гром. Элизабет была бледна встревожена Ей не сиделось на месте. Она то бродила по берегу озера, то возвращалась назад. Группы беженцев одна за другой уходили. Остались только старухи, да несколько женщин с маленькими детьми. Подойдя к одной из них, молоденькой рыжеволосой польке, Эстер увидела, что та обеззвучно плачет, привалившись к большому камню. Эстер тронула ее за плечо. Ей хотелось что-то сказать, утешить бедняжку, но она не знала ни слова на ее языке. Тогда она достала из мешка с припасами немного хлеба и сыра и протянула ей. Молодая женщина взглянула на нее без улыбки и стала есть, все так же сгорбившись у камня. Наконец, в новой группе беженцев, подошедшей к озеру, Эстер узнала Ицхака салантеры и его семью. Старик с трудом, опираясь на палку, ступал по камням. Ветер раздувал его лапсердак, трепал седую бороду и волосы. Едва увидев его, Эстер поняла, что он совсем выбился из сил. Рэба Ицхак опустился прямо на землю, и родные помогли ему лечь. Его обращенное к небу лицо было мертвенно-бледным и перекошенным от муки. Подойдя ближе, Эстер услышала его прерывистое, свистящее дыхание. Этого она уже не могла вынести. Поспешно отошла и прижалась к матери. «Уйдем отсюда, скорее!» — прошептала она. Но теперь Элизабет не могла отвести взгляд от лежавшего на земле старика. Свет неба померк, стал красноватым. Раскаты грома приближались. Надвигалась гроза, тяжелые черные тучи рвались, наползая на горы и вновь смыкаясь чуть дальше, словно дымом окутывая снежные вершины. Один из мужчин, что были с Рэба Ицхаком, стал и повернулся к Эстер и Элизабет. Он сказал всего несколько слов — почти не повышая голоса, словно что-то незначащее. «Раби не может идти дальше. Он должен остаться и отдохнуть, а вы ступайте». То же самое он сказал на своем языке пришедшим с ним женщинам. Все они тотчас послушно подняли свои узлы чемоданы и зашагали к перевалу. Перед тем, как войти в ложбину, по которой уходила в гору тропа и скрыться в тумане, Эстер остановилась и в последний раз оглянулась на Рэба Ицхака, его спутника, оставшихся на берегу озера. Она увидела лишь два черных пятнышка среди скал. Дорога велась между двумя вершинами, конца не было видно. Черные, искрящие молниями тучи — нависли прямо над головой Эстера и ее матери. Было страшно, но так красиво, что Эстер хотелось скорее подняться еще выше, еще ближе к тучам. Багравеющие клочья тумана плыли вокруг, рвались, а каменные иглы стекали бесплотными ручьями в расщелины. Все, что было ниже, для эстеры и Элизабет исчезло. Ни женщин, ни других беженцев не было видно, Они словно парили между небом и землей, и впервые Стер поняла, что чувствуют птицы. Но здесь и птиц уже не было, и не живой души. Они попали в мир, где живут только тучи, облака и молнии. «Марио когда-то рассказывал, как убивает молния пастухов в горах. Те, кто вошел в так называемую зону смерти, — говорил он Эстер, — Перед самым ударом молнии слышат странный звук, будто пчелы жужжат со всех сторон сразу. От этого голова идет кругом, и можно сойти с ума. Теперь, поднимаясь по горной тропе, Эстер с замиранием сердца ждала этого звука. Еще выше пошел мелкий дождик. Справа стоял, прилепившись к склону горы, Блокгаус. Там уже укрылись беженцы полумёртвые от усталости, продрогшие до костей. Снаружи были видны их силуэты в этом жутковатом убежище, но Элизабет сказала, «Нельзя здесь останавливаться, нам надо пересечь границу до темноты». И они двинулись дальше, из последних сил не думая ни о чём. Окутавший их туман стал ещё гуще, поэтому им казалось, что они одни смогли уйти так далеко. И вдруг тучи расступились, открыв большой кусок голубого неба. Эстер и Элизабет замерли в изумлении. Они дошли до перевала. Теперь Эстер вспомнила рассказы деревенских детей о том, как в небе открылось окно, когда унесли в горы статую Пречистой Девы. Так вот оно, где это окно, через которое видна другая сторона мира». В нагромождении скал между вершинами блестел под солнечными лучами свежий снег. Ветер дул ледяной, но Эстер больше не чувствовала холода. Среди скал сидели, отдыхая беженцы. Женщины, старики, и дети. Никто не разговаривал. Закутавшись кто во что, сидя спиной к ветру, они смотрели вокруг на горные вершины, которые, казалось, плыли под облаками но больше смотрели на ту сторону, где была Италия, на склон в снежных пятнах, окутанные туманом, расщелинные, и просторную долину уже в вечернем сумраке. Совсем немного времени оставалось до темноты, но это было уже неважно. Они дошли, преодолели стену, препятствия, так их страшившие, и всё теперь было позади опасность, туман, молнии. Над ними, там, откуда они пришли, красные отцветы трепетали в толще облаков, и громыхал гром точно канонада. Солнце погасло, тучи сомкнулись, снова пошел дождь. Частый, холодный, он колол лицо и руки, капли осыпали овчинную доху эстер. Она подняла чемодан, Элизабет взвалила на плечо мешок. стали и другие беженцы, и в том же порядке, в каком шли к перевалу. Мужчины и молодежь впереди, женщины, старики, дети следом. Маленькими безмолвными группками начали спускаться в темную уже долину, откуда поднимался там и сям белый дымок. Они шли к богам забытым деревням на реке Стори-Вере, что здесь найдут спасение».